Глава 26. Неделю назад пирома короновали. Я, наконец, получил мантию великого сенатора, а вместе с ней всю придворную рутину. И не скажу, что был в восторге, как бы себя не убеждал. Первое заседание сената прошло так себе, впрочем, как я и предполагал. Однако несколько лучше, чем опасался. Как не грозился Теннелл, Ему не удалось кардинально настроить даже половину сенаторов. Это радовало, но совершенно не означало поддержку. Каждый попросту боялся за собственную задницу и боялся лишиться места. Опасения тоже своего рода оружие, когда больше не на что опереться. Но как оказалось, у Октуса было не слишком много неоспоримой поддержки. Многие были недовольны его политикой и одобряли лишь из-за его высокого положения. Марий Кар пользовался поддержкой тоже в большинстве случаев по этой причине. Перам слушал о заседании с явной скукой, лишь слегка оживился, слушая мои выводы. Он не любил дядю, а старшего кузена просто не выносил. Но оба Кара вызывали в нем хоть какие-то живые чувства. Казалось, с императорской властью он тоже получил в итоге несколько не то, что желал. Я закончил наконец с докладом о заседании Сената и свернул данные. У меня все ваше величество. Какие будут распоряжения? Пиром поднялся с кресла, заглянул в ящик стола и припечатал передо мной информационную карту. Хочу, чтобы ты ознакомился и одобрил. Приказ об амнистиях. Ну, конечно. Важная часть начала правления. Я забрал карту и убрал в рабочую папку. Конечно, ваше величество. Он скривился. «Ты считаешь это правильным?» «Что именно?» «Амнистии. Ведь тем самым я ставлю под сомнение результаты правления своего отца». Я пожал плечами. «Хороший вопрос. Так полагается, Ваше Величество. Традициями нельзя пренебрегать, тем более на заре правления. Традиция. Выпускать преступников из тюрем, где им самое место». Это шанс исправить несправедливость, допущенную в отношении невинно осужденных Ваше Величество, и шанс вернуть к жизни тех, кто в полной мере сумел осознать тяжесть своего преступления и раскаяться в этом. Пирам хмыкнул, еще бы выяснить, где в действительности эта несправедливость. Формализм убивает истинный смысл. В итоге все сводится к тому, что мы выпускаем то количество мразы, которые должны отпустить для протокола. И эта мразь оседает в котловане или в змеином кольце. Все предсказуемо и до парадоксальности глупо. Ты веришь в раскаявшихся преступников? Мне нечего было возразить. Он прав. При любом правлении, Ваше Величество, существует сопротивление и оппозиция. Главное следить, чтобы эта оппозиция не принимала угрожающие размеры. Они нужны нам несмотря на парадоксальность. Пиром собственноручно налил вина, протянул мне бокал, как когда-то. Знаешь, кто действительно заслуживает амнистии? Я с интересом посмотрел на него. Твоя девчонка, Олер Дален. Это было так неожиданно, что я едва не выронил бокал. Вы так полагаете? Он кивнул. Она действительно платит за чужие грехи. После представления, устроенного Советом Высоких Домов, это стало более чем очевидно. Я бы ее охотно помиловал, будь она жива. О ней так и нет известий. Я покачал головой. Нет, Ваше Величество. Он отпил и пытливо посмотрел на меня. Жаль. Это был бы красивый жест. Знаешь, как показательно миловал мой дед. Я покачал головой. Никогда в это не вникал. Он выбирал самых красивых преступников. Когда публично получает помилование красивая женщина, это выглядит эффектно. Глядя в красивое лицо, народ не верит, что оно может принадлежать преступнику. И народ искренне ликует, прославляя милость правителей. Твоя девчонка была бы идеальным кандидатом. Я видел голограммы. Она непозволительно красива. Теперь я понимаю, от чего ты сошел с ума. Очень жаль. Казалось, он действительно сожалел. Если мы закончили, Ваше Величество, я могу удалиться. Еще один вопрос, его. Я знал этот тон. Едва ли мне понравится вопрос. До меня дошли кое-какие слухи. Я отставил бокал и выпрямился. Какие слухи, Ваше Величество? Ты заложил дом. Это правда? Твою мать! Правда, Ваше Величество? Могу я узнать, зачем? Я усмехнулся. Ответ очевиден. Мне понадобились деньги. Двести тысяч? Ты что, снаряжаешь армию? Помилуйте, Ваше Величество. Всего лишь непредвиденные расходы. Но почему ты не взял деньги в императорском банке? Я не мог ждать. Я хочу выкупить твой долг. Я покачал головой. Благодарю вас, Ваше Величество, но это лишнее. И я как раз ожидаю средства Сатола и Феса.